ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Какое-то время я не раскрывал рта, Мэй тоже молчала, струнная музыка тоже вдруг смолкла. Бабушка Амана наверху её остановила, а может с техникой возникла какая-то проблема. Я осознанно втянул холодный, застоявшийся в воздух угрюмого подвального помещения. Куклы, выставленные на показ в этом похожем на погреб месте. Внезапно накатило чувство, будто я должен дышать за них. Такое, кажется, я испытал впервые за всё время, что хожу в этот подвал. Я ждал, что, возможно, Мэй что-нибудь скажет. Возможно, и Мэй ждала, что я что-нибудь скажу. Нет, похоже, она просто погрузилась в задумчивость. Сидя на стуле абсолютно неподвижно, она снова зажмурилась. Я был озадачен. Что она... Молчание продолжало длиться. И, наконец... «Эээ, -э, что?» Спросила я, когда Мэй открыла глаза. Мэй вопросительно склонила голову на бок. «Не, ну, я в смысле... не понимаю», — пробормотала Мэй и, как и до того, глубоко вздохнула. «Почему катастрофы не прекратились? Почему снова начались? Абсолютно не понимаю». Как и до того, она покачала головой, однако затем... «Но кое-что меня немного цепляет», — продолжила Мэй. «Цепляет? Что же? Немного странное дискомфортное ощущение», — сказала Мэй. и приложила к правому виску кончики среднего и безмённого пальцев. Год это в начале мая, когда девушка по имени Хадзуми Сан отказалась быть вторым тем, кого нет. Тогда я сказала, что думаю, что всё будет в порядке, даже если тех, кого нет, станет на одного меньше, тебе сakon будет вполне достаточно. Если оставшиеся будут правильно выполнять свою работу, катастрофы не начнутся. Да, верно. Тогда мы ясно это сказала, и я попытался в это поверить. Но в итоге ближе к концу мая погибла Цигунага, в тот же день умерла мать-то Канаси, и стало ясно, что катастрофы начались. Тогда я вовсе не пыталась изображать оптимизм. Я так говорила не для того, чтобы тебя успокоить, Сокун. Я сказала то, что думала на самом деле. Но... оказалось, что я ошиблась. Но всё-таки странно. Почему катастрофы начались? Почему катастрофы начались? Этот вопрос Мэй пробудил у меня в памяти слова, которые произнесла она. Думаю, проблема в важности восстановления, так сказать, баланса сил. Она и Дзуми. Катастрофы начинаются, когда в класс проникает лишний, он же мёртвый, которого там быть не должно. В качестве контрмера в классе назначается тот, кого нет, и это позволяет остановить катастрофы. Сила притягивающего к себе смерть мёртвого компенсируется силой того, кого нет, и достигается баланс. Вот такой образ. Это было, да, вечером через 2 дня после гибели Цугонаги. В этом году мы в качестве контрмеры на всякий случай назначили двух тех, кого нет, и раз в апреле катастрофы не начались, значит, баланс соблюдался правильно. Но когда в начале мая Хадзуми Санд отказалась от своей роли, катастрофы начались. Значит, в нынешнем году соотношение сил вот такое. То есть одна вот аво кого нет для баланса недостаточно. Спросила я тогда, и Идзуми ответила: Недостаточно. Баланс нарушился. Да, такой образ. Если не увеличить силу того, кого нет, силу нынешнего мёртвого не перебороть. Поэтому вот. Восстановить порушенный уходом годзами баланс, снова доведя число тех, кого нет, до двух. Тогда всё должно прекратиться. Исходя из этой логики, она заговорила о новой контрмере. Проблема баланса сил. Да. Вот как ты мне тогда сказал. Мэй, как всегда, видела меня насквозь. С этой мыслью Кадзава-сан предложила новую контрмеру снова сделать двух тех, кого нет. Это я помню. Но в итоге дополнительная контрмера результата не принесла. Медленно произнеся всё это, словно убедившись в собственных воспоминаниях, Мэй, наконец, убрала руку от виска. «Вернёмся к нашим баронам». Тихо отогнав всплывший в памяти голос и лицо Идзуми, я ответил. «А, ага». Мэй сказала, «Проблема, которую я видела тогда, в мае, и проблема, которую я увидела теперь, когда якобы прекратившиеся катастрофы снова начались, они похожи. Обе порождают лишь вопрос «почему?». И плюс общее чувство дискомфорта. Что-то странное, что-то подозрительное, что-то... Да, одинаковый неприятный диссонанс. Мэй сама не понимала это чувство, не улавливала чётко его смысл. Так это выглядело. Я тоже не вполне понимал, что она пыталась сказать, и мне оставалось лишь выразить свои мысли простыми словами. Логики нет. Всё опирается в правила, почему всё-таки происходит. Главный вопрос ведь именно в этом. Ага, похоже, что так, ответила Май, её голос прозвучал нетипично тревожно. "Раз так", сказал я, не в силах сдержать внезапно вспыхнувшую во мне в этот момент эмоцию, подобную чёрному облаку. Я наполовину пошёл у неё на поводу. На логику, похоже, полагаться нельзя. Можно называть это правилами, но это не законы, доказанные научно. Феномен, катастрофы, изначально штуки абсурдные, поэтому, сколько логику не напрягай, доказательств не будет. Это антилогичная история с самого начала. В тот день, в конце июля, когда я из Фройден-Тоби переехал обратно в родовой особня, как от Завы, и Гесава Мнеется сказал, и я жутко запротестовал. Я теперь осознал, что сам говорю то же. Но мы пытались работать с феноменом на основе установленных правил, но неудачно. На основе вашего опыта трёхлетней давности вернули мёртвого к смерти, а катастрофы не прекратились. Небрежно, с почти музыхистским ощущением, он и назвал слова. Поэтому я ей сказал, нельзя полагаться то, что было до сих пор вовсе не обязательно работает. Возможно, весь наш прежний ход мысления верим. Возможно, то, что тем июльским вечером мы загнали Идзуми в смерть, было бессмысленно. Если бы мы знали, что результат будет вот таким, может, не было бы необходимо загонять её в угол? Если бы я с самого начала не пытался умно сопротивляться, а сдался судьбе, или как-то Руя-Сан сбежала с города, от этих раздумий мне вдруг стало тяжело дышать. Я сделал несколько глубоких вдохов-выдохов, воздух был неприятно холодным, кислорода не хватало, Я чувствовал, будто с каждым вдохом моё тело чуточку остывает. И ещё чувствовал, будто куклы в этом воздухе перешёптываются, хоть и хорты и не умеют говорить. Словно сочувствуют мне, словно насмехаются надо мной, словно упрекают меня, словно ища спасения. Я кинул взгляд на мой правом, не искусственном глазе моей, смотревшем на меня, была видна печаль. Когда наши взгляды встретились, Она медленно моргнула и закусила нижнюю губу. «Сокон», — тихо произнесла она, — «здесь тебе сейчас оставаться не стоит. Поднимемся наверх. Я попрошу бабушку сделать чай». Часть четвёртая. Мы переместились на диванчике на первом этаже, и бабушка Аманы принесла горячий зелёный чай. Потягивая напиток, я стал понемногу отогреваться. В это время и музыка возобновилась, и она не могла. и обычное дыхание перестало меня душить. Мэй лишь пригубила чай, а затем, похоже, вновь погрузилась в раздумья. Не решаясь к ней обратиться, а точнее не находя нужных слов, я обвёл взглядом комнату, не вставая с дивана. Кстати, я вдруг вспомнил кое-что. В прошлом месяце, когда мы после кино сюда заглянули, мы сперва беседовали в подвале за круглым столиком, потом поднялись на первый этаж и... Мой взгляд приковала к себе кукла, находящаяся в глубине комнаты, Перед дамс лестницей вниз. Кукла была на старомодной кровати, накрытой багровой простынёй. Чуть меньше натуральной величины, в белом платье кукла девочки. Вроде бы она долгое время обитала в уголке подвала. С августа, когда ремонт на первом этаже закончился, она выставлялась здесь. Кукла лежала навзничь, сложив руки на груди, переплетя пальцы. Рыжевато-каштановые волосы, белая кожа, широко раскрытые глаза. Те самые пустые синие, чуть приоткрытый рот, словно готовы в любой момент что-то произнести. Лежащая на кровати девочка от этой картины моё сознание естественным образом перекинулось на другую. Да, в тот день в начале августа, в городской больнице Юми Гаоки. В той палате, к которой я пришёл, погнавшись за призраком Эдзуми. «Со Хирацка-кун?» Её голос в тот момент. Голос, в котором ощущалась беззаботность, Но в то же время какая-то слабость. Я рада, что ты пришёл. Сперва она лежала в гробу. Сказала Мэй в тот раз, когда её увидел эту куклу впервые. Кирика, похоже, к ней очень привязалась, а я её не особо люблю. У куклы, которую Мэй не особо любит, было лицо явно немного похожее на её. Конечно, я вспомнил, что когда-то уже слышал подобное. Вот оно что, понял я. Но в то же время в сознании всплыла та картина в больничной палате. «Да, в порядке. В последнее время дела идут сравнительно хорошо. В большой блеклой комнате белая койка. И на ней лежит девушка, которую мы навестили вдвоём с Сэта. В итоге я так ничем и не помогла. Услышав эти печальные слова, «Вовсе нет», захотел ответить я. «Но всё-таки я ничего не...» «Вовсе нет же. Ведь уже всё хорошо». Насчёт катастроф можно уже не тревожиться. Правда? Рядом с прикроватным столиком серебристой сиея покачивалась... Правда уже всё? Катастрофы прекратились, ответил я ей. Тогда я был в этом уверен. Тогда я думал, что для сомнений просто нет места. Вот как. Спасибо. Я до сих пор не мог забыть её улыбку, в которой было облегчение, но в то же время и грустинка. Спасибо. Я... Та больничная палата, и она Макиса. В тот день, в тот момент я заметил, вспомнил, понял. В общем, нашёл некий ответ. И чтобы удостовериться, четыре недели назад здесь, скажи, Сокон, заговорила Мэй. Я поспешно выпрямился и повернулся к ней, глядящий на меня. Чуть помедлив, Мэй спросила. «Ты боишься смерти?» «Э-э-э», вырвалась у меня. От этого неожиданного вопроса я растерялся, но ответил почти без паузы. Да, боюсь. Тебе не нравится смерть? Ты не хочешь умирать? Думаю, да, не хочу. Хм, понятно. Почему она задала такой вопрос? Я попытался понять её намерения. Во мне пробудилась мысль вернуть ему этот же вопрос, но я сразу же передумал, потому что возникло чувство, что возможно, у неё будет иной ответ, чем у меня. Я слегка боялся услышать этот ответ. "В таком случае, Сокон, как и тебе уже говорила, тебе стоит сбежать", сказала Май. "Пока ты в городе, риск катастроф не исчезнет. Если ты, как Сакаки-сан, когда-то бросишь всё и уедешь из Иэми-ямы, но ещё до того, как мы договорила", я медленно покачал головой. "Не хочу бегать. Но, Сокон, умереть тоже не хочу. Поэтому, потому что Хоть я и задал себе этот вопрос, хоть и думал над ним, но ответ на него не находился. Лишь пустые слова. Стараюсь быть осторожным, всячески избегаю рисков, чтобы не угодить в катастрофу. Ясно. Вздохнув, пробормотала Мэй, но я знал, что её положение сейчас не такое, как прежде, поэтому... Мне уже предстояло возвращаться домой, и я просто не мог не сказать «мой» напоследок. «Маки Сосан, ты тоже береги себя». Часть 5. День звёкнул мне в спину колокольчик, когда я вышел на улицу. Оседлал припаркованный перед домом велосипед, и тут скаже Сокон вдруг задумчиво произнесла вышедшая меня проводить Май. В каком состоянии сейчас Атахадзуми-сан? В каком состоянии? Но вчера она была в дикой панике, узнала про смерть Самура-сан, её близкой подруги, так что это, думаю, вполне естественно. И её координата-то, знаешь? Телефон пойдёт? Лучше бы и адрес тоже. С чего ей понадобился адрес Хадзуми? Мне это показалось странным, но особо задумываться об этом я не стал. Вернусь домой, посмотрю в списке класса. Так, я ей и ответил. "Так, да мне сообщишь?" попросила Май своим обычным бесстрастным тоном. Э-э, почему такая срочность? Ну, в общем, уклонилась Май. "Хотя бы по мейлу скинь." Пожалуйста. А?